Глава 16. Когда лес редеет, и меж стволов уже просвечивает плоское отливающее янтарём и изумрудом пространство, Я натягиваю поводье, спешиваюсь и выстругиваю себе крепкую длинную в два метра жердину. Отвязываю притороченный к седлу вещмешок, закидываю его на спину и говорю кобыле: "Отсюда я сам". Она медленно опускает голову к самой земле, как будто кивает. Я шагаю к болоту. Ромашка, помедлив, бредет за мной. Иди домой. Я беру ее за поводья, разворачиваю в сторону города, а сам иду дальше. В плотной тени и ряске, проплешены мутной воды, с лоснящимися розовыми лоскутами закатного неба, как пропитанные сукровицей повязки на гнойных ранах. Кое-где между кочек поросших мхом кустарником и лишайником россыпь бледной ещё недозревшей клюквы. Тут где пучки густой высокой травы и островки камышей. Мне не нравится эта трава, слишком буйная и ярко зеленая Плохо. Под такой травой скрываются топи. Камыши совсем плохо. А вот мох и кустарники хорошо. Под ними твердая почва. Далеко впереди, за несколько километров, каменистый холм овенчанный единственным кряжестым раскидистым деревом этот холм конечная точка маршрута опираясь на жердину и прощупывая ею поверхность я шагаю с кочки на кочку ставлю ногу медленно всей ступней, потом плавно переношу тело зачем ты кронин сюда попёрся Я оборачиваюсь так резко, что чуть не теряю равновесие. Я ставлю ногу на кочку, но это зыбун. он уходит вниз. В последний момент успеваю опереться на жертвь и нащупать подошвой твердое место. Флинт сидит в паре метров от меня на корточках и ест клюкву. За скорузлыми негнущимися пальцами неловко собирает в пригрышню бледно-розовые ягоды и сует в рот вместе с тиной. Жует... Из уголка его рта стекает тонкая алая струйка. Не ссы, циркач, это просто клюквенный сок. Я отворачиваюсь и осторожно ступаю дальше по кочкам. Флинт нагоняет меня. Он идет по ряске, не утопая, как Иисус. Тебе не пройти тут, циркач, Дохлый номер. Дохлый номер, Флинт, мой коронный номер. Места тут гиблые. Гей сюда две недели назад утопал. Значит, он уже жмурно, вроде меня, флинт хихикает. «И что ж много тебе жмур про бабу твою расскажет. Посмотрим. Ты вот для жмура разговорчив на редкость. Иди сюда, говорит вдруг флинт кому-то у меня за спиной, срывает пучок изумрудно зеленой травы, протягивает на вытянутой руке. Иди, иди, подохнешь, будет у меня лошадь. Мёртвый вор на мёртвой кобыле это ж ништяк!» Я оборачиваюсь, на этот раз осторожно. У кромки болота понуро стоит ромашка. Иди домой, дура, ору я ей. Ты ж знаешь дорогу. Она мутно смотрит на меня из-под белых ресниц и не двигается. Я стреляю в воздух из Вальтера по ПК. Кобыла вздрагивает, отступает на пару шагов и опять застывает стоит, не уходит. Ты мне хронин лошадка, ты не пугай, скалится Флинт. Железные фиксы у него во рту потемнели и покрылась налетом ржавчины. Он стоит прямо у меня на пути. Я говорю: "Пропусти. А то что пристрелишь еще раз?" Я молча прохожу сквозь него. Он просто морок. Он просто пахнущий мертвой птицей. Холодный туман